Все складки гимнастерки были убраны назад и заправлены за пояс. Кушаки нам затянул первый силач класса Биндюк. Грудь выпирали колесом, но дышать было почти невозможно. Мы терпели. Потом Степка попросил кого-нибудь плюнуть ему на макушку. Желающих плюнуть оказалось очень много. Но Степка позволил плюнуть только мне. «Плювай пожитьче, сказал он. «Только чур не харкать». Я добросовестно плюнул,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 Классная дама велела девочкам читать вслух, а сама, сидя на кафедре, вышивала платочек. Пухлая гимназистка с выражением читала. «Кто скачет, кто мчится под хладную мглой». «Это мы», — раздался голос из коридора. Двери класса распахнулись настиж, и в класс победоносно-грохоча въехала невиданная процессия. Она превзошла все швамбранские вымыслы.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 сказала в нос Тая Опилова, убедя Дасборг. Записывая девочек, мы тут же в своем списке пометили около фамилий строгой девочки Бамбука, около двух маленьких Шпингалеты, рядом с толстой Мадам Халупа. Затем были еще Соня Персоня, Фря, Аглобля, Букса, Люля-Пилюля, Немур-Мура, Шлипса и Клякса